Глава 31. Беспризорник Коровин. «Как встретит нас мама?» – думал Миша. «Еще, пожалуй, прогонит. Ладно, что сделано, то сделано. Вот и Генка на своем посту». Он удивленным взглядом проводил Мишу и его оборванного спутника. Ребята во дворе тоже уставились на них. Миша пересчитал деньги и отдал Славе. «На!» Пусть Шурка сам покупает, мне некогда. Они пришли домой. Миша втолкнул беспризорника в комнату. «Мама, этот парнишка с нами пообедает». Мама молчала. «Я ему нечаянно рукава оторвал», — добавил Миша. «Его тоже Мишей зовут». «А фамилия?» — спросила мама. Миша посмотрел на беспризорника. Тот засопел и важно произнес... Фамилия наша — Коровин. — Ну что же, — вздохнула мама, — идите хоть умойтесь, товарищ Коровин. Миша отправился с ним на кухню, но большого желания мыться Коровин не проявил, да и отмыть его не было никакой возможности. Они постояли перед краном, вернулись в комнату и сели за стол. На скатерти, там, где Коровин держал локти, появились темные пятна. Миша ел молча и искоса, поглядывая на мать. Она повесила на стул пальто коровина и пришивала к нему рукава. По хмурому выражению ее лица Миша понял, что после ухода коровина предстоит неприятный разговор. После супа мама подала сковородку с жареной картошкой. Миша отодвинул свою тарелку. — Спасибо, мама, я уже сыт. — Ешь, — сказала мама, — всем хватит. Она уже приладила к пальто рукава и теперь пришивала разорванную подкладку. Коровин кончил есть и положил ложку на стол. «Ну вот», — сказала мама, расправляя на руках пальто. «Шуба готова». Она протянула пальто Коровину. «Не жарко тебе в нем?» Коровин натянул на себя пальто, пробормотал. «Мы привычны. Родные-то у тебя есть?» Коровин молчал. «Мать! Отец!» «Есть кто-нибудь?» Коровин стоял уже у самой двери. Он засопел, но опять ничего не ответил. «Куда же он пойдет?» — думал Миша. Не глядя на мать, он спросил, «Куда же ты теперь пойдешь?» Беспризорник запахнулся в пальто и вышел из комнаты. Миша пошел проводить его, — Погоди, здесь темно, — он открыл входную дверь и пропустил коровина. — Так заходи, — сказал он на прощание, — я всегда дома или во дворе. Беспризорник ничего не ответил и пошел вниз по лестнице.